день все были особенно приветливы. Клавдии вообще-то любили. За Витю дурачка жалели. И все за них с Жоржиком обрадовались. Было это давно, и зависть в душах обитателей нашего двора тогда еще не прописалась. По двушке, по трешке собирала Клавдия привычный путь от Марь Васильевны к тети Груши и дальше, и дальше. А Борька Кабан сам Клавдии рубль предложил вообще в подарок, без отдачи. Вечера как раз наступали светлые, тепло отвоевывало своё право, все обитатели двора допоздна сидели на лавочках под окном, у шурки-мурки. Вот так уж получилось, что почти все у нас назывались через чёрточку. Это было самое уютное место во дворе. Окно обвито вьонками, кружевная занавеска, а на окне проигрыватель. Покрутишь ручку, с иголки пыль снимишь, и, пожалуйста, слушай целых 2 минуты. Здравствуй, моя мурка, здравствуй, дорогая. Здравствуй, моя мурка, и прощай. У нашей Шурки-Мурки полно пластинок было, но крутила она целыми днями только эту, как бы оправдывая своё прозвище. В тот знаменательный вечер Шурка-Мурка сменила иголку, её муж Шурик-Мурик надел поблёскивающий былыми временами говардиновый пиджак, тётя Груша вышла в новом фартуке с кармашком сердечком. В общем, все принарядились и вышли праздновать событие. Всего на столе было полно. Толик, сын Поповича, с утра за воблой в рыбном отстоял, еще чернильный номер на руке не стерся и воблой этой притащил по одной на четверых, а себе вообще целую воблешку. К Трофимчукам как раз гости с Украины приехали, их тоже к столу пригласили, и они принесли здоровенный кусок сала. Королева стола, Мурцовка, в тот вечер дядя Жоря особенно удалась. Все пили, гуляли, поднимали тосты за Редькину Клавдию, Жоржикину удачу, за Витю-дурачка, чтоб почаще было 1 мая и Витя из своего санатория приезжал. Даже за нонку карлика тост говорили, чтоб когда большая будет, замуже её взяли, несмотря на росток. Затем были танцы, танцевали кто как мог. Здравствуй, моя мурка, кружилась в вальсе бойка Кабанс с эти грушей. Здравствуй, дорогая Бельче, чётку старик Черникин, зашедший вообще случайный с соседнего двора. Здравствуй, моя мурка, и прощай, Жоржик с Клавдией уже валились с ног. Их фокстрот имел успех. Часам к 2:00 ночи разошлись по домам. Завтра понедельник, на работу рано вставать. Наступил Понедельник. Дядя Жоржик с Клавдией нарядные торжественные пошли к открытию Сберкассы. Волгу решили взять деньгами. Неработающая часть двора, я, Нонка Карлик и первоклашка Кабан младший пошла вместе с ними. Слегка отдавая запахом вчерашнего веселья, дядя Жора задушал вокошка кассы. Маль Васильно Она как раз в сберкассе кассиром работала. «Выдайте, будьте любезны, выигрыш!» Марья Васильевна очки протерла, стала билетик на свет для строгости смотреть, а потом начала пальцем по строчкам таблицы водить. Водила она, водила, и вдруг ее лицо начало меняться, и Жоржик с Клавдией уж волноваться начали. «Наконец, Марья Васильевна!» С изменившимся лицом протянула билетик обратно и незнакомым голосом сказала: "Здесь такого номера нет". Дядя Жора вместе с Клавдией, застряв в окошке головами, хором потребовали таблицу предъявить: "Вот, вот, вот пальцем нет такого номера. Да что ж такое? Я сам видел, видел, чуть не плачу", закричал дядя Жора. "У меня газета сохранилась, а у вас опечатка". И он достал из кармана помятую газету с таблицей и протянул Марь Васильевне: "Вот!" Повторив движение пальца, Марь Васильевна, удивлённо закричала: "Есть!" Но в тот же миг её осенило, и она увидела, что протянутая Жоржиком газета двухмесячной давности, и с этой двухмесячной давности таблицы совпал номер билета дяди Жорж. Ретькина Клавдия и Кунашвили Георжик сидели на лавочке под окном с вьонками и плакали. Клавдия горюче, а Георжик по-мужски. Вечером все узнали о случившемся и посовещавшись, простили им все долги. Там та-та-та